Глава шестая. Сам Саша планировал обратиться за помощью к своему приятелю, работающему на таможне. Славка был человеком безотказным, если дело не касалось чего-то противозаконного. А понятие того, что допустимо, а что нет, варьировалось у Славки от степени близости к нему очередного ходака. Я тебя с пеленок знаю. В детском саду на одном горшке сидели. Десять лет в одном классе парились. Ты человек надежный. Лишнего не спросишь. Если нужен тебе этот чувак, из-под земли для тебя его достану. Из-под земли как раз не надо. Пусть живет. Сашу прежде всего интересовал вопрос, правда ли, что брат Марго отправился в далекое путешествие в Тибет, в Мустанг. Ведь одно дело сказать, а совсем другое исполнить сказанное. Но Славка его заверил. Улетел, даже не сомневайся. Рейс, правда, с пересадками, но улетел. В Мустанг? Сначала в Катманду. А оттуда уж, наверное, в Мустанг подастся. Это уже рядом. К Атманду столица Непала. Оттуда в Тибет горными тропами нужно добираться. Самолеты в сам Мустанг почти не летают. Начало было удачным. И Саша решил попытать счастье еще и спросил про Глафиру. «И она тут замешана», – удивился Славка который учился вместе с могиней в школе и еще тогда питал к Глафире определенно теплые чувства, поскольку она в школе всегда писала за него сочинения, а на переменах еще и угощала бутербродами с сыром, который терпеть не могла, но который обожал приятель. «Они вместе улетели?» «Возможно». «Возможно?» Саша показалось, что в голосе у Славки послышалась ревность, и вид у него сделался какой-то сердитый. Но сколько ни рыскала Славка, имени Глафира ему в сводках покинувших страну граждан найти не удалось. Либо не улетала, либо не под своей фамилией дёрдала. «А чего случилось-то?» Пока сам не до конца понимаю. Но если вдруг что-нибудь про Глафиру узнаешь, дай мне знать. Славка пообещал. Теперь он выглядел задумчивым и немного печальным. На протяжении совсем короткого прощания умудрился несколько раз поинтересоваться. Уж не влипла ли Глафира в какую историю? И не грозит ли ей опасность? И с каждым разом, получая от Саши неопределенный ответ, Славка делался все печальнее и задумчивее. Закончив разговор с приятелем, Саша задумался, в каком направлении ему двигаться дальше. У него было две идеи, каждая из которых нравилась ему одинаково. Первая заключалось в том, чтобы вдвоем с бароном проследить сегодня ночью за перемещениями возле дома Марго. Саша ни на минуту не поверил в россказни о призраках, якобы появляющихся из стены и через стену уже исчезающих. Никаких призраков в природе не существует. Это определенно были какие-то люди. И у них в саду возле дома Марго был свой собственный интерес. Опять же, видели этих призраков сразу две свидетельницы. А потому у Саши были все основания думать, что женщины говорят правду. Вот только видели они не призраков, а вполне живых людей, из плоти и крови, которые зачем-то забрались в их дом. А зачем Это Саше и требовалось узнать. Следующим пунктом в повестке дня была слежка за Софьей, которую Саша подозревал не то чтобы в откровенном вранье, но все-таки в некоторой неискренности и сокрытии от них сморго части информации. Прикинув так и этак, Саша решил, что вполне успеет совместить два этих направления. Сначала немножко последит за Софьей, а ближе к ночи он отправится в гости к Марго и лично понаблюдает, что творится в окрестностях ее дома. И если ему совсем уж повезет, и Марго сумеет впустить его внутрь незаметно для мамы и невестки, то Саша проследит за тем, что делается и внутри дома. К тому же заинтересовал Сашу и сам медиум у которого нынче трудилась Софья. Столь стремительная замена одной работы, связанной с потусторонними силами на другую аналогичную, вызывала у Саши какие-то смутные сомнения. Да и не припоминал он прежде такого трудового энтузиазма за Софьей. Не в характере одноклассницы было проявлять такую прыть, чтобы, толком не простившись с одной работой, она бы уже искала себе следующую подработку. Обычно между двумя местами работы Софьи проходила от полутора месяцев до полутора лет, в зависимости от того, сколько удавалось бездельнице протянуть на добровольные пожертвования родных и близких. И чтобы наша Софья сама добровольно пошла искать себе новое ермо на шею, в голове такое не укладывается. Воспользовавшись визитной карточкой медиума, которую усучила ему Софья, сыщик без всякого труда нашел его контору. Что и говорить, она впечатляла. Располагалась она всего в паре остановок наземного транспорта от места дислокации Глафиры, но представляла собой не просто салон одинокой гадалки, а настоящую фабрику по штамповке вашего прекрасного будущего силами целой армии магов и чародеев». м, -м, -м сколько же тут народу трудится!» — протянул Саша с изумлением, изучая пестрящую рекламу вывеску центра, который так и назывался «Перелет в ваше прекрасное будущее». В центре вывески на метле сидела юная и прекрасная ведьма. Обнаженное стройное тело ее лоснилось. Огромные глаза сверкали. Красотка призывно улыбалась, приглашая всех желающих к себе на метлу. Местечко там еще имелось. Видимо, именно так клиентам центра и предлагалось отправляться в их собственное прекрасное будущее. Располагался центр на втором этаже торгового комплекса. Окна его были либо наглухо забиты черными листами фанеры, либо замазаны черной краской. Лишь на некоторых из них красовались занавеси, все того же излюбленного тут цвета. «Нам туда», — сказал Саша и взглянул на барона. Собаке место показалось подозрительным. Он чихал Тер лапой нос и не торопился двигаться вперед. Но все же пошел следом за хозяином, хотя из проходной невыносимо тянуло запахом благовоний, непереносимых для чуткого собачьего нюха. «С собаками к нам нельзя!» На проходной сидела старушка, ну просто вылитая баба-яга. Лохматые седые волосы... Длинный крючковатый нос и почти полное отсутствие зубов. Тут и там, по высохшей физиономии бабули, были разбросаны большие и маленькие бородавки. Все они, вне зависимости от своих размеров, обильно проросли жестким седым волосом, который бабули и в голову не приходило выщипать или хотя бы подстричь. Так что ее лицо производило впечатление клумбы, с которой зазевавшийся садовник не успел убрать цветы, и их основательно прихватило и ним. «Бабушка, но мне очень надо пройти!» «Сказано, с животными к нам нельзя!» Это было сказано таким безапелляционным тоном, что Саша чуть было не повернул назад. «Нельзя так нельзя! Оставит барона в машине!» Но это была наглая ложь и несправедливость, потому что именно в этот момент навстречу Саше прошла высокая худая девушка, на плече которой сидел ворон. «Это птица!» – произнесла бабка, заметив взгляд Саши. Но тут дверь снова отворилась, появилась вторая девушка. На сей раз у нее на руках сидел кот. «А это?» С ехидством поинтересовался Саша. Но хитрая старуха и тут выкрутилась. «Это не животное. Эту девушку зовут Регина. Она волшебница. А кот – это ее помощник». «Ах, вот как!» «Ну, очень жаль, потому что мне без собаки к вам идти резона нет. Вся проблема в ней, то есть в нем». «Ну да ладно!» Пойду к другим магам, а вось там мне помогут. Подобных центров в городе много. Найду, где нас примут. А что за проблема? Заинтересовалась старуха, испугавшись, что потенциальный клиент может свалить. Одержимость? В твою собаку вселился злой дух? Вообще-то Саше такое и в голову не приходило. Но бабка уже все сама за него решила. «То-то твой пес выглядит как-то странно». Я его, как увидела, сразу подумала, «Одержимый!» «И цвет у него подходящий, черный!» Слово сказать, барон был чернопегим в крапе. Серого и белого волоса на нем было ничуть не меньше, чем черного. Разве что лапы, уши и маска на морде были у него черными. А вот кот с вороном были черными целиком, от кончиков хвоста души, или что там у птиц вместо этого. Но к ним у старухи почему-то вопросов не возникало. Но Саша ничего не стал говорить бабке о том, что она ошибается, потому что видел, та все больше оживляется. «Сейчас проверим, сильно ли его скрутило». И схватив со стола чашку с водой, она быстро выплеснула ее содержимое на барона. Саша даже ничего не успел сказать. Собака, ясное дело, тоже совсем не ожидала, что сравнительно приличная на вид старуха опустится до такого хулиганства. Промокший барон поспешно отскочил в сторону. Отряхнулся и уже издали возмущенно залаял на бабку. «Что делаешь?» «Совсем из ума выжила старая?» «Ну, точно!» С удовлетворением констатировала старуха. «Святой воды, как огня, боится. Целую чашку на него выплеснуло. Странно, что он у тебя еще дымиться не начал. Одержимость как есть. Так я пройду?» «Проходи. По одержимым лучше всех у нас хан Бабай работает». Его дверь номер четырнадцать. Но Саша не собирался ни к какому хану. Он шел, радовался, как ловко ему удалось преодолеть преграду, и глазел по сторонам. Несмотря на удаленность от станции метро, место тут все равно было достаточно оживленное. И на отсутствие клиентов маги не жаловались. Саша убедился в этом, поднявшись по лестнице, густо увешанной чучелками летучих мышей, запутавшихся в искусственной паутине, и сов, выглядывающих из дупел деревьев. Где не было чучел, там были тыквы, с вырезанными на них отвратительными рожами. Сотрудники заранее приготовились к надвигающемуся Хэллоуину, своему главному и любимому празднику. На площадке верхнего этажа был укреплен огромный плакат, на котором одетый в мохнатую шубу и шапку человек отплясывал с бубном перед ярко полыхающим костром. Шуба была богато украшена нашивками и пестрыми ленточками. Немного досталось и шапки. Вид у человека был весьма живописный, хотя разглядеть его лица из-под длинного меха и ленточек спадающих вниз, было невозможно. «Великий шаман Заполярья!» – прочитал Саша. «Мастер-класс по призыву Духа Зимы сегодня в пять часов вечера. Вход свободный. Хм, придумают же такое!» По лестнице взад и вперед сновали люди. Некоторые из них были одеты обычно – а другие — весьма примечательно. Навстречу Саше двигался высокий седобородый старец в расшитом золотыми звездами халате и огромной челме. Настоящий арабский звездочёт деловито разговаривающий по мобиле. «Сейчас едем в поселок Мурино», — отчитывался он перед кем-то. «Там в частном доме нашествие полтергейста». Мебель двигается сама собой, по воздуху перемещаются мелкие предметы. Составлю гороскоп всех живущих в доме, выясним, у кого сейчас неблагоприятный период в жизни. Через этого человека и просачивается в дом зло. Саша пошел дальше и стал свидетелем разговора двух интеллигентных на вид и немолодых уже дам. Если ваша соседка ведьма, и вы подозреваете ее в причинении вам вреда, подложите ей под дверь четверговую соль. Как только она через нее перешагнет, все ее чары мигом развеются, а сама она станет безоружной против вас. И тогда уже вы, в свою очередь, можете нанести ей свой ментальный удар. Я научу вас, как это нужно сделать. «Очень буду признательна. Эта гадина уже извела всех моих домашних животных. Семейство попугайчиков, кошку и все ее четыре приплода, двух хомячков, трех собак и теперь подбирается к скорпиону. В последнее время я стала замечать, что он выглядит каким-то невеселым и все сильнее чахнет. «Спасем вашего скорпиона, даже не сомневайтесь». «Один он у меня остался, я да он, так и живем». В общем, что клиенты, что сами сотрудники прекрасного будущего, были не совсем здоровыми людьми, потому что одни верили, что им тут помогут, а другие верили, что они могут помочь. На телефонном коммутаторе, куда звонили потенциальные клиенты, было совсем жарко. Проходя мимо, Саша услышал обрывки разговоров. «В вашу тещу вселился злой дух? Знаете, это даже совсем не редкость. Проблема решаема. Я могу посоветовать вам отличного экзорциста. Неудач у него еще не случалось. Вот только должна вас предупредить, что иногда особо злокозненный дух... Соглашается покидать тело лишь вместе с самим его обитателем. «Ах, вы на это согласны? Тогда же лучше? Ну, тогда проблем вообще нет. Я вас записываю». «Нет, ночью на кладбище ритуал изгнания злых духов и изновоприставившихся мы не проводим». Разве что по вашему предварительному согласованию с дирекцией кладбища и по тройному тарифу. На вашем сыне лежит сильнейший глаз? Бывшая жена постаралась, и вы хотите перекинуть глаз на нее? эта процедура будет стоить от полутора до трех тысяч рублей в зависимости от длительности воздействия. «Хотите, чтобы дух вашей усопшей маменьки сказал, что свою спаленную шубу и спальный гарнитур она оставила вам, а не вашей сестре?» «Конечно! Наш медиум может организовать эту встречу». «Ах, вы желаете стопроцентный результат в виде шубы и мебели?» «И это тоже возможно, но оплата по двойному тарифу. Согласны?» Тогда я вас записываю. Работы у здешних магов и хиромантов было много. Народ валил к ним толпой за сладкими обещаниями грядущего богатства, возвратом богатырского здоровья и огромной счастливой любви. Но еще большая часть стремилась с помощью колдовства отплатить недругам, погубить врагов, уничтожить конкурентов. «Общением с давно умершими родственниками у нас занимается Епифан», – услышал внезапно Саша. «Медиум Епифан. Он принимает с десяти до шести по предварительной записи». «Вы у него уже были?» «В таком случае я могу записать вас на январь». «Да, это будет уже в следующем году». Но и это лишь потому, что вы являетесь клиентом господина Епифана. Если бы вы были новичком, то раньше следующего апреля я даже не смогла бы вам ничего посоветовать. К сожалению, к Епифану у нас огромная очередь. Вы себе даже не представляете, сколько желающих, кто хочет поговорить со своими дорогими усопшими. Но я могу вас поставить в лист ожидания». Если раньше освободится окошко, я вам перезвоню. Или, возможно, есть вариант. Вы согласитесь принять услуги более молодого медиума, Софьи? Очень талантливая девушка. И опять же, если вас не устроит качество ее работы, мы вернем вам деньги. Она может принять вас хоть прямо сегодня, Комната номер 5А. Да, у господина Епифана комната 5, а комнатка Софьи находится рядом с ним. Теперь Саша знал, в каких помещениях ему искать медиумов. Но сперва требовалось замаскироваться. Соваться к Софье в своем обычном виде не стоило. Саша прошелся по центру. «Сколько же тут чудаков! И как небрежно относятся они к своей верхней одежде!» Саша без всякого труда позаимствовал с вешалки, висящей там без всякой охраны, внушительных размеров меховой тулуп, в котором прибыл некий гость с далекого севера. Тут же Саша взял себе и лохматую шапку, Она нанос очки в огромной роговой оправе, который по рассеянности оставил на столе один мужчина профессорской наружности. Взглянув на свое отражение в зеркале, Саша сам себя не узнал и остался доволен. «Если уж он не узнал, то Софья его и подавно не узнает. Тем более, что пойду я к Епифану, а не к ней». Найдя дверь, украшенную жирной красной с золотом цифрой пять, молодой человек велел барону сидеть и ждать. Пес послушно уселся, недоверчиво глядя на хозяина, обредившегося в странный наряд. «Что ты затеял?» — этот вопрос отчетливо читался во взгляде барона. «Так надо, барон, поверь мне». Барон не сводил с него глаз а Саша все переминался у двери. Он еще не придумал, что скажет медиуму, и, признаться, чуточку побаивался. А вдруг Епифан окажется таким способным, что проникнет в замыслы своего визитера? Или медиумы так не умеют? Они ведь только с душами умерших способны общаться. Что же... Остается надеяться, что последние окажутся не слишком болтливы и не поспешат выдать медиуму, кто к нему пожаловал на самом деле. Но все оказалось даже проще. Пока Саша терся в коридоре, не решаясь войти, дверь с сочной пятеркой отворилась. И на ее пороге возник средних лет мужчина с длинной, несколько редковатой бородкой. Внешность у него была приятная, хотя ее несколько портила сильная бледность. Невысокий и худощавого телосложения он казался каким-то недокормленным. Не успел Саша подумать, что этот человек, похоже, и впрямь болен, и напрасно он ищет помощи у шарлатанов. Лучше бы ему обратиться к обычному врачу, пусть даже в районную поликлинику. Все больше пользы будет как мужчина воскликнул. «Уважаемый Боярд, вы уже тут? Что же вы не заходите? Проходите, проходите, пожалуйста!» И Сашу под руку, чуть ли не с поклонами, провели в нужную ему комнату. Бледный мужчина продолжал повторять. Какая это личная для него честь, что великий боярд заглянул к нему, ничтожному и недостойному. Даже не знаю, чему и приписать такое счастье видеть вас у себя. Наслышан о вашем приезде. Да и кто не наслышан? Все наши вот уже несколько дней только о вас и говорят. Вы знаете, как вас уважают во всем шаманском мире? Вы для всех нас эталон, недосягаемая величина. В шаманском мире? За кого этот тип его принимает? «Епифан, ты идешь?» В дверь заглянула какая-то женщина, но, увидев Сашу в меховой шубе и шапке, ойкнула и быстро скрылась. Однако Саша заметил, что обращалась женщина по имени к Бледному, Выходит, это и есть медиум Епифан, взявший Софью себе в ученицы. А кто же тогда сам Саша? За кого его принимает медиум? И почему Епифан считает Сашу главной величиной в шаманском мире? Но хочешь или не хочешь, а положение обязывало. Саша надул щеки, расправил плечи, и со всей доступной ему от природы важностью произнес «Будь здрав, Епифан!» Медиум просиял «Как вы чисто говорите по-русски?» «Ну да, конечно, чему я удивляюсь? Талантливый человек, талантлив во всем» Саша еще сильнее заважничал, но про свою цель помнил и произнес «Зачем девицу новую себе в помощнице взял?» Епифан сплеснул руками. На его лице читался неподдельный восторг. «Ой, от вас ничего не скроется!» «Верно мне рассказывали про ваши великие способности. А что такое? Чем вам Софья не нравится? Она мне сейчас в одном деле помогать будет». Дела твои насквозь вижу, а дела сов и от чего-то в тумане скрыта. Мертвые души за тем делом стоят. Саша импровизировал и нёс полнейшую от себя теню. А пометуя, что и по долгу его службы положено заниматься мертвыми душами, юноша и их приплел в свою речь. Но если для Саши всё сказанное было полнейшим бредом, что Эпифан принимал Сашу за кого-то крайне важного, и слова его тоже воспринял всерьез. Теперь медиум казался сконфуженным, но молчал, и Саша решил ему помочь. «Вижу, вижу, сквозь время и пространство!» — грозным тоном произнес он. «В далекую страну Мустанг, что в горах Тибета расположена. «Ведет мертвых тропа!» Саша надеялся таким образом выяснить, не говорила ли Софья своему новому работодателю что-нибудь о приключениях Глафиры с Доном Корлеона. Но Саша перестарался. И когда он упомянул про страну Мустанг, медиуму реально стало плохо. Он зашатался, глядя на Сашу с таким испугом, словно тот только что на его глазах вылез из преисподней. Похоже, в чем-то Саша попал в цель. Надо было продолжать говорить, чтобы вызвать Епифана на ответную реакцию. «Привык ты с мертвыми болтать, а не боишься, что обманут тебя их души?» «Я проклад отцов Софьи узнал». — пробормотал Епифан. — А она живехонька была, когда мне про него рассказывала. — Какой еще клад? Саша от неожиданности едва не задал этот вопрос вслух, но быстро понял, что так может провалить все дело, и решил лучше молчать. — И насколько я знаю, мертвый там один лишь хозяин дома, — бормотал Епифан дальше. Он умер, а где клад спрятан, друзьям сказать позабыл. Или сказал, да родственники его не поняли. В общем, клад до сих пор находится где-то в доме. Его ищут, да найти не могут. Софья меня просила помочь. Саша заметил, что смотреть на него Епифан теперь остерегается. И на лице его читается даже уже не смущение – а настоящий страх. Кажется, проницательность гостя заставила медиума сильно занервничать. Но Саша думал о другом. Клад. В доме? А какой клад? И в каком доме? Загадок сделалось только еще больше. Одно лишь Саше было ясно. Софью он заподозрил не случайно. Все-таки у него и впрямь интуиция мощно развита. Неспроста Эпифан так им восхищается. Но тут Саша вспомнил, что восхищаются вовсе не им, а неизвестным хозяинам шубы с шапкой, и устыдился. А Эпифан между тем встревожился. «Может, разумней мне от Софьи избавиться? Может, врет она мне все?» Мне-то мысли живых недоступны, что у нее в голове? Может, обман один? Клянется, что любит меня, но вдруг это не так? Девица тебе всю правду сказала. Влюблена она в тебя, помочь сильно хочет. Не знает дурочка, что клад тот заговоренный. На нем заклятие сильнейшее лежит. Вдвоем вам с ним не справиться. Нас не двое, а пятеро. Теперь по лицу Епифана катились крупные капли пота. Да он и впрямь нездоров. Или что с ним такое? И все же Епифан, пусть через силу, но выдавил из себя. Кроме нас, Софьи, в деле еще трое участвуют. Вот как! Еще трое! Не те ли трое, что паслись возле салона Глафира? Дон Корлеоне толстяк и тощий. Правда, Софья упоминала про них, когда рассказывала о преследовании Глафиры, как о чужих и незнакомых ей людях, но если цель у них всех общая. Найти некий клад, вполне могли заключить соглашение друг с другом. «А где Глафира? Она тоже с вами?» и помедлил. «Нет!» Между тем, теперь Эпифан смотрел на Сашу вопросительно, и на лице у него проступало смятение. «Как это великий шаман Боярд не знает, что в деле их пятеро? А Глафира не с ними. Надо было срочно исправлять положение, и Саша сказал, «Те трое, о которых ты говоришь, они не в счет». Они с духами разговаривать не умеют. А да откликнулся Эпифан с явным облегчением. Совершенно неперспективные люди. Я им пытался объяснить, что к чему, но они меня и слушать не хотят. Я сказал, что расклад охраняет дух покойного его владельца, то взять его будет не так-то просто но они твердят, что клад где-то под старым домом, что взять его труда не составит. Требуют от меня указать им место. «Так в доме клад или под домом?» Но спрашивать Саша поостерегся, чтобы не вызвать новых подозрений у Епифана. А тот продолжал невнятно бормотать. «Они говорят, что их приятель оставил клад там», В старом доме. Приятель умер. Клад их. Новые хозяева дома ничего знать не должны. Они позаботятся, чтобы они исчезли. Саша встревожился. Как это исчезли? Куда это исчезли? И он решил предупредить возможную трагедию. «Убивать никого нельзя!» Новая смерть сделает охраняющих клад духов еще сильнее. Справиться с ними даже мне будет невозможно. Клад навечно останется в земле. Нет, нет, убийства никакого не будет. Я так понял, что сына хозяина они уже отправили в путешествие. В доме остались две женщины и двое детей. Сейчас их запугивают, чтобы они съехали. Долго ждать не придется, вчера они уже были на грани. Две женщины и двое детей, которых запугивают тощий и толстый. В голове у Саши внезапно мелькнула догадка. Женщины думают, что дом населен злыми призраками. На ночь оставаться они там побоятся. Как жалел сейчас Саша, что не попросил Марго подробно описать ему свой дом. А еще лучше показать фотографию, чтобы сейчас Саша мог бы потолковать с этим подозрительным медиумом. Но все-таки кое-что Саша сумел припомнить. И сейчас важно надул щеки и произнес. «Дом хороший, на высоком фундаменте. Он сложен из красного кирпича и крыт зеленой черепичной крышей. В нем два этажа. Изначально в доме обитала большая семья. Муж с женой, их незамужняя дочь, сын с женой и двое внуков. Дочь сейчас живет отдельно, за океаном. Дом построил отец, он уже умер. — Это вы, наверное, про новый дом говорите, — согласился Эпифан. А они говорили, что клад спрятан под старым строением. Есть еще старый дом? Но о нем Марго ничего не упоминала. Или Саша все-таки напутал, и речь идет совсем о других людях и о другом доме? Нет, быть такого не может. Дон Корлеоне был заинтересован в отъезде Евгения, брата Марго. Значит, и дом, в котором находится клад, тоже дом Марго и ее семьи. Но про какой старый дом говорит Епифан? Вроде бы дом Марго построен сравнительно недавно, пятнадцать лет назад. Назвать его старым у кого повернется язык? Однако медиум продолжал говорить, и Саша понял, что Епифан и сам толком ничего не знает. Софья растрепала ему о том, что есть некий клад, который стоит поискать и что есть люди, которые охотно примут любую помощь. И Пифан к ее речам прислушался и предложил свою помощь Дону Корлеоне и Тощему с Толстым. Все помощь медиума приняли, то ли потому, что и впрямь в конец отчаялись и боялись не справиться своими силами, то ли потому, что длинный язык Софьи добавил им проблем а имея Епифана в сообщниках, за ним легче было приглядывать. Вот только когда Софья успела так тесно сдружиться с Доном Корлеоне, тощим и толстым, чтобы навязать им еще и Епифана фактически в сообщнике, и откуда Софья так быстро разнюхала проклад, если даже сами хозяева дома ничего о нем не знали? Одно Сашу радовало. Особой кровожадностью эти трое авантюристов, охотящихся за кладом под домом Марго, не отличались. Евгения они обманом выдворили из страны, а его семью пытаются также бережно выдворить из дома. Никакой крови и трупов пока что не предвидится. Но это пока. И еще нельзя забывать про погибшего в машине Евгения человека. Он-то пострадал на полную катушку. И то ли это случилось потому, что сел не в то время и не на свое место, то ли разбился исключительно по своей собственной неосторожности. Хоть Саша и признавал справедливость второй версии, но что-то не позволяло ему до конца в нее поверить. Как-то очень уж совпало все. Но как ему установить личность человека, имея из его примет лишь крошечную татушку, мушку на руке? Саша уже открыл рот, чтобы спросить у Епифана, может ли тот вызвать дух человека, не зная его имени. Но тут в кабинет заглянули. «Епифан, пошли скорее! Сейчас этот шаман из Заполярья свой мастер-класс проводить будет!» Говорят, он дело свое знает. Все наши уже собрались, ждут. Одного тебя нет. Благодаря тому, что Саша сидел за дверью, заглянувший в комнату человек его просто не заметил. Сказал и ушел. А Эпифан, глядя на Сашу, уже привычно рассыпался в извинениях и восхвалениях. «Ах, я глупец!» Как я мог отнять столько вашего драгоценного времени? Только такой человек, как вы, с присущей вам деликатностью и тактичностью, могли позволить мне болтать о всякой ерунде, когда вас все так ждут». Чуть ли не приседая в реверансах, Епифан проводил Сашу до выхода. Сам он пообещал присоединиться к обществу несколькими секундами позже. Едва за ним захлопнулась дверь с красно-золотой пятеркой, Саша одним махом содрал с себя к великой радости барона шаманскую шапку и шубу и поспешил к тому месту, где он их и взял. Там он избавился от всей остальной чужой собственности, а сам полным ходом двинулся прочь из этого центра. По пути Саша уточнил у девушки администратора, когда он сможет повидать начинающего медиума Софью. Девушка куда-то торопилась, но все же ответила. «Право, я не знаю. Софья должна была появиться еще два часа назад. Ее клиентам было назначено, но она не пришла». И девушка куда-то торопливо убежала, оставив Сашу в задумчивости. Значит, Софья не пришла на свою новую работу. Куда же она направилась? Уж некогданули Корлеоны с сообщниками получать от них новые инструкции и указания. Теперь Саше было совершенно ясно, что медиум Епифан принял его за великого шамана-боярда. Поэтому и говорил с ним так откровенно и подробно рассказывал о своих делах. Но что конкретно удалось узнать Саше из его болтовни? Только то, что тени в саду маме Марго не чудятся, и что те люди и впрямь что-то ищут на участке возле дома. И что Софья, судя по всему, была не так уж откровенна с ним и Марго. Несмотря на то, что он пребывал в своих мыслях, Саша обратила внимание, что в коридорах и помещениях сейчас стало удивительно безлюдно. Куда-то подевались все сотрудники и посетители. Но, проходя мимо одной из дверей, Саша услышал взволнованные голоса. Похоже, там собрались все, кто до сих пор болтался по центру. Внезапно голоса стихли и одновременно раздались мерные удары. Следовали они со значительными промежутками и были такими громкими и звучными, что Саша не удержался, заглянул в ту дверь. Да, он догадался правильно. Все посетители и сотрудники Центра прогнозирования и изменения светлого будущего находились именно тут и все они, затаив дыхание, наблюдали за каким-то невысоким, но крепкого телосложения мужчиной в длинной рубахе, кожаных штанах и унтах. На голове у мужчины был какой-то колпак, украшенный разветвленными веточками, которые были укреплены в нем наподобие антенн. «Опаздываешь!» Это замечание было сделано какой-то худой и бледной женщиной Епифану, который проскользнул мимо Саши, совершенно не узнав его без шаманской шубы и шапки. «Заткнись, селедка!» — посоветовал ей Епифан. «Что он делает?» «Зиму вызывает. Ты же читал объявление?» Саша тоже невольно притормозил. «Зиму?» Видимо, это и есть великий шаман Заполярья, некто Боярд, чью шубу и шапку Саша позаимствовал без всякой задней мысли. И сейчас этот человек пытается вызвать в их город зиму. Ха-ха! Смешно такое слышать. Погода на улице стоит теплая, сентябрь. И так рано зима в их приморский город с мягким влажным климатом никогда не приходит. Может быть, у шамана в его родном Заполярье уже пора призывать белых мух, но для Питера это еще слишком рано. Ничего у шамана не получится. Но тот о скептических мыслях Саша не догадывался и старался вовсю. И так как Саша в какой-то степени считал себя причастным к этому человеку, все-таки носил его одежду а шаман свою одежду кому попало носить не дает, то Саша из вежливости решил постоять, понаблюдать, понабраться опыта, так сказать. Таскать на себе шубу с шапкой — это одно, а уметь вызывать зиму, когда вокруг разгар бабьего лета, — это уже другое. Услышанные из коридора удары производил Бубин в которой шаман ударял особой палкой, подпрыгивая одновременно с ним. При этом темп его движений постепенно ускорялся. И если вначале удары следовали с интервалом в 10 секунд, то постепенно они сокращались. Прыжки делались все чаще, а удары в бубен слились в один нестройный, но завораживающий слушателей гул. Шаман скакал уже так быстро, что, казалось, в комнате не один, а десять-пятнадцать человек стучат в бубен, прыгают и тягучи молят, а не спасла Ни на эту землю снега. Уйти было невозможно, ноги словно бы приросли к полу. Да куда там уйти? Взгляд отвести в сторону и то не получалось. Вот дает! Услышал Саша рядом с собой чей-то полный восторга голос. — Того и гляди, и впрямь снег вызовет. Только после этого Саша очнулся. Он обвел вокруг себя взглядом, увидел напряженные или восторженные лица. Кажется, все в этом зале верили в то, что сегодня или в крайнем случае завтра на улице начнется снегопад. Ну и чудики же тут собрались, все поголовно. Но что он-то тут забыл? И, развернувшись, Саша в компании с непомнящим себя от радости бароном поспешил к выходу из центра астрологии, хиромантии и волшебства.